Скрывать нечего. Я летал на самых разных аппаратах. Далеко не все посадки были комфортными и приятными. По сложному списке числится 16 боевых десантов на самые разные планеты. А число учебных высадок вообще исчислению не поддается. Однако настолько острых ощущений я доселе не испытывал. У этой мерзавке стоило бы навсегда отобрать летную лицензию и на пушечный выстрел не подпускать к штурвалу. «Ума не приложу, как челнок не развалился прямиком в верхних слоях атмосферы?» «Тебе не кажется, что умные люди не зря придумали двигатели торможения?» Вякнул я после того, как катер в очередной раз тряхнуло, и мой желудок улетел куда-то в область мизинца на левой ноге. Моргнули красные индикаторы на приборной панели. «Чепуха!» — отмахнулось Лола, на миг отпустив штурвал. Челнок клюнул носом, но тут же выровнялся. Забудь о полезных советах и глазей по сторонам. Попробую показать тебе достопримечательности. Погода тихая, пыль осела. Должно быть хорошо видно. Над вершиной достопримечательности номер один Лола сделала крутой вираж, чтобы я мог в полной мере оценить грандиозное зрелище. Олимп, супервулкан, титаническая гора высотой 27 с лишним километров и кратером 100-километрового радиуса. Слева поднимались еще три вулканических конуса, несколько меньших, но все равно очень впечатляющих размеров. Челнок пошел на снижение, стрелой пронесся над форсидой и вскоре я различил голубые и золотистые огни Центрополиса и тамошнего порта, над которым кружили темные точки, ожидавшие разрешения на посадку челноки. Вокруг торчали башни атмосферных процессоров исторгавших облака горячего пара. «Можно не беспокоиться. Диспетчерские службы и транспортный контроль с антрополисом нас не видят. А если вдруг и заметят, то не станут связываться», пояснила Вова, постучав ногтем по монитору радара. «В этом вся прелесть. Можно летать где хочешь и как хочешь. Они лишь однажды подняли истребители на перехват. Но мне удалось уйти». «В один прекрасный день ты просто свернешь себе шею», проворчал я и снова вцепился в ручки кресла. Катер почти вертикально пикировал вниз в трещине необозримого каньона, протянувшегося на сотни километров к востоку. «Это долина Маринера, верно?» «Почти. Тут целая сеть разломов. А насчет шеи? Так она принадлежит мне одной. Можно я буду распоряжаться ею самостоятельно?» «Можно». «Договорились. Смотри, смотри. Такой красотищи нигде больше не увидишь». Гранд-каньон в Северной Америке рядом с этим разломом покажется ничтожным замусоренным оврагом. Мы летели между двух обрывистых склонов. Под брюхом катера чернела бездонная 6-километровая пропасть. Кирпичный цвет камня сменился на желтовато-оранжевый. Потянулся бесконечный лабиринт трещин и каньонов, в котором лова отлично ориентировалась, лишь изредка поглядывая на показания системы навигации. Катер лавировал между скал, нырял в глубину. Снова поднимался наверх. «Наша база называется Кедония», сказала лалита кивком указывая на появившиеся световые маяки, установленные на правой стене каньона. «Частное владение, наподобие дачи, плюс небольшое собственное производство, так сказать, свечной заводик». Мы приземлились на одной из пяти посадочных площадок. Над катером моментально появился защитный экран, отделявший нас от атмосферы Марса. Колпак кабины отъехал в сторону. «Вылезай, не бойся!» Лола улыбнулась углом рта и протянула мне руку. Хватка у девочки железная, однако. Воздух вполне пригоден для дыхания. Понимаю, непривычно. Мы ведь находимся практически под открытым небом. Давление даже на дне разлома не больше 12 миллибар. Силовой щит надежен, множество дублирующих систем. Тут гораздо безопаснее, чем во многих уголках земли. Вокруг ни единого человека. Судя по всему, дача скрыта в глубине скалы и размерами не уступит иной колонии за пределами Солнечной системы. Я заметил несколько здоровенных шлюзов. Видимо, ангары для личных кораблей удала. Лифт камнем ухнул вниз, что вызвало неприятные ассоциации с предосудительными методами пилотирования ловы. Но когда створки разошлись, и мы очутились во внутренних помещениях, я ахнул. То, что удав любит удобство и роскошь, я выяснил еще два года назад, когда престарелый бандюга любезно одолжил нашей десантной группе Юлия Цезаря. Самый замечательный космический корабль из всех, какие я видел на своем веку. Бесспорно, вкус у человека есть. Первое, что бросилось в глаза – великое множество живой зелени. Оно и понятно. Возить воздух в земле неудобно и дорого. Аппаратура рециркуляции может выйти из строя. Но это была необычная оранжерея со стандартным набором растений, какие во множестве можно увидеть на наших базах. Это самая настоящая замкнутая экосфера, над которой вдобавок потрудились далеко не самые худшие фитодизайнеры. Вдоль стен аквариумы и бассейны с рыбками. Я онемел, когда увидел пару желто-синих калибрей, увлечённо исследующих распустившиеся бутоны южноамериканских цветов. «Кедонио строили 30 лет», — пояснила Лолита. База основана еще до моего рождения. А начиналось все с обычного укрытия, где можно спрятаться самому и уберечь от загребущих лап полиции и госбезопасности некоторые ценные вещи. Потом, когда господин Биберев заключил с папой негласное соглашение о нейтралитете, мы перестали опасаться захвата базы вашими головорезами или налетов бомбардировщиков, и отец всерьез занялся за обустройство кедонии. По твоему лицу вижу, что он преуспел, верно? Ты спрашиваешь это у головореза с загребущими лапами? Не обижайся, это всего лишь метафа Если останешься у нас больше, чем на сутки, согласна провести экскурсию. Свою миссию я выполнила, доставила тебя целым и невредимым, несмотря на все твои страхи. Пока. лалита исчезла за четырехлепестковым шлюзом прежде чем я успел вымолвить хоть слово. В аквариумах журчали пузырьки воздуха. Маленькие яркие птички поглядывали на гостя с интересом. Куда идти, я не знал. «Прошу вас следовать за мной!» Я невольно вздрогнул от неожиданности, услышав тихий и вежливый голос за спиной. Развернулся. «Конечно же, андроид! Синтетический человек на биотехнологической основе! Мозги электронные!» Скелет механический, оболочка создана на основе искусственных белковых тканей. Модель незнакомая, это не американская серия Бишоп, не отечественный Рюрик и не европейский Галахаб. Все они изготавливаются по единому образцу, отличаясь друг от друга только внешностью. Любого андроида можно опознать по татуировке в виде штрих-кода под правым ухом. Этот не исключение. Как тебя зовут? Спросил я, внимательно осмотрев синтетика. Прежние конструкторы искусственных людей предпочитали использовать корректную схему, не задевающую чувства людей обыкновенной. Андроиды всегда выглядели мужчинами средних лет с самой непримечательной внешностью, дабы не раздражать общественность. Пускай биоробот стократно сильнее, выносливее и логичнее человека, пусть его искусственный разум на порядке превосходит интеллект среднестатистического обывателя, Но выделяться среди толп людей натуральных он не должен ни в коем случае. Иначе человек разумный ощутит свою ущербность перед собственным творением. По крайней мере, среди андроидов не серийных маньяков, педофилов или сумасшедших. Эти прелести обыкновенного разума им абсолютно чужды. Представший передо мною экземпляр выглядел совершенно по-другому. Никакой политкорректности и преклонения перед верхом совершенства и вершинной эволюции. Рост высокий, плечи широченные, волосы русые, физиономия симпатичная. Выглядит как молодой мужчина спортивного сложения в возрасте не больше 25 лет. Отличный серый костюм, темно-малиновый галстук бабочка. Для полноты впечатления натуральности – золотые механические часы на левом запястье. Хотя синтетик – сам себе хронометр компьютер и все что угодно. Я поймал себя на мысли, что мимолетно почувствовал помянутую ущербность. С моей-то, почти монголоидной рожей, ростом метр семьдесят два и худощавой фигурой, рядом с эдаким идеалом, вполне можно начать комплексовать. Мое имя Эрвин. Андроид чуть поклонился. Жест отработанный, аристократичный и одновременно дружественный. Мне приказано сопровождать вас. Вероятно, после стола долгого перелета вы голодны. Говори проще, я поморжился. Ненавижу, когда разумные машины, следуя основной программе, общаются с человеком в стиле напыщенных дворецких времен королевы Виктории. Откровенно говоря, мне сейчас необходимо совершить действие, прямо противоположная идея. Нет проблем. Эрвин моментально перестроился на другую, более простую схему общения. Тут недалеко. Я разделался со своими трудностями, умылся и вышел в коридор, где дожидался невозмутимый Эрвин. Вместо чопорного приглашения андроид просто махнул рукой, и мы отправились дальше. Снова лифт, большой овальный зал, который при желании можно было спутать с цветочной выставкой в Челси, облицованный розовым мрамором тоннель. Ну-ну, красивые шляпки носит буржуазия. Комната, в которую привел меня андроид, выглядела оригинально. Справа и слева – проекционные ниши, открывающие виртуальное пространство финского хвойного леса. Плеск набегающих волн обширного озера кажется настоящим. Лягушки квакают, кузнечики стрекочут. Над водой чайки, золотые солнечные лучи падают сквозь вершины сосен. Моделируется даже запах – смола, грибы, мох. Из невидимых динамика льется мелодия древнескандинавской баллады. Музыка наполняет зал вместе с ненавязчивым шумом воды и ветра в кронах сосен. Почти полная иллюзия присутствия. С ума сойти. Впечатление портят лишь столик посредине комнаты и два кресла. Кофе? Эрвин бесшумно поставил на столик фарфоровую чашку. Изменить программу проекционных ниш? Доступен огромный выбор ландшафтов от земных до инопланетных. Нет запротестовал я. «А твой... Э, хозяин опаздывает?» «Будет с минуты на минуту. Если вам потребуются мои услуги, дважды коснитесь поверхности стола указательным пальцем». Тервин не успел выйти, шагнул назад и в сторону освобождая дорогу. «Я же говорю, что мы увидимся, лейтенант! Ох, простите, запамятовал! После вояжа Цезаря вас повысили?» Впрочем, на кедонии предпочитают обходиться без званий и лишних церемоний. Ну здравствуйте, Сергей Владимирович. Жаждал познакомиться лично, но прежде никак не получалось. Биберев не зря выбрал вас в качестве посланника. Добрый день. Я сразу решил вести себя непринужденно. Вы то, о я думаю? Если сейчас ваши мысли заняты молитвами, то я точно не Господь Бог. Могу показать документ, если не верите.